За несколько минут слава приняла в себя 1130 тонн забортной воды. Переборки пока отлично выдерживали натиск моря. Лишь в сальниках, через которые пропущены электрокабели, появилась соленая слеза фильтрации, бившая кое-где струями. «Гражданин горит!» — доложили с вахты. Антонов с комиссаром приникли глазами к щелям, В полосках света перед ними качался рейдовый плес, а дальше виделся гражданин, которого настигли два жестоких попадания. Густой черный дым валил от офицерских кают линкора, в этом дому сновали крохотные фигурки людей. Что там, спрашивать было некогда. — В каждой избушке свои игрушки, — сказал Антонов. Слава будто вознеможение прилегало на левый борт. Кормовая башня лейтенанта Вадима Иванова, воздев над морем плещущие пламенем жерла, работала, как заведенная, и эта четкая пальба вселяла в команду уверенность. Только бы она не замолкла. — Выход один. Затопим коридоры правого борта, — распорядился Антонов, — иначе с таким креном нам боя не выдержать. Через раскрытые Кингстоны море радостно пробежало вдоль бортовых коридоров, а дальше его не пустила сталь переборок. Принятая линкором, вода приподняла его левый борт, крен уменьшился до четырех градусов, Антонов позвонил в кормовую башню. — Вадим Иванович, — похвалил он лейтенанта Иванова, — вы, душа моя, и дальше так же работайте. Я молюсь за вас. Глазами, без слов, велась потаенная беседа. — Сколько мы приняли воды? — спрашивал комиссар. — Очень много. Прочел он испуг в глазах Каперанга. — Как же мы протащимся через канал Моунзунда? — Не спрашивайте об этом. — отворачивался Антонов. Фон Галлер внес ясность в этот трагический вопрос. — Слава села! — доложил он. Насосы холостят, мощности динамо не хватает. Мы погружаемся и будем погружаться дальше. — Сколько сели форштевнем? — раздраженно спросил Антонов. — Тридцать два фута, — отвечал Галер. Как сели на Ахтерштевен? — спросил комиссар. — Кормушкой на тридцать. А канал Моунзунда имел глубину всего... В двадцать шесть и пять десятых фута. Кормою вперед, захлебываясь водою, Слава шла на врага своей единственной башни. Отныне терять уже нечего, Ей быть погребенной здесь. Она сражается над собственной могилой. На повороте линкора ветер откинул дым из его труп на другой борт, И Витька Скрипов оказался в непроницаемом облаке, забитом мелкими искрами. Его сжигало и удушало на Марсе. Обводка брезента стала черной, в груди Юнге клокотала от боли. Он силой вцепился в обводной поручень Марса. Линкор под ним дрожал в непомерном напряжении машин. Его конвульсивно дергало на залпах и было страшно расцепить пальцы, сведенные на спасательном поручне. Минутами казалось, что мачта Слава уже давно оторвалась от корабля и сейчас пролетает высоко в небе отделенная от палубы линкора. Поручень вдруг вырвался из рук Юнги. Куда? Дым отнесло в сторону, Слава закончила поворот, Поручень, как и раньше, был целёхоник, но у юнги не было кисти руки. Вместо нее красная мочалка сухожилий, раздробленное месиво пальцев. Он смотрел, как хлещет из руки кровь, разносимая ветром в мелкие брызги, словно красный одеколоны из пульверизатора, и в этот момент у юноши было только одно чувство — Непонимание того, что с ним произошло. Грохочущим цехом в разгаре рабочего дня прокатывался под юнгой раскаленный в битве линкор, а флаги славы Андреевский и Стеньговы бились вровень с ним на страшной высоте мачт. Вторая рука была целая. Он взялся ею за телефон. Гражданин забил пламя, — доложил на мостик, — тихо и сосредоточенно. У них пожара нет. Идут дальше, как и мы. — Спускайся вниз, — приказал ему старшина. Слава уже не могла пройти через канал Моунзунда. Витька Скрипов уже не мог спуститься с фор Марса. Скоп-трап был рассчитан на матросов с двумя руками. У него осталась только одна. В померкшем сознании ему увиделась зеленая травка на обводном канале, а за вазами с сеном через Моунзунд бежала его безумная матка и цапала, цапала, цапала дым, дым, дым. яркий сгусток огня вырвало из башни головного дредноута дредноутаённик команда дружно прокричала ура приветствуя прислугу плутонга лейтенанта иванова победа она блаженная но в этот момент славу дважды встряхнула еще два попадания кажется от крон принца после каждого взрыва слава Наполнялась резким свистящим шумом, который пневматически передавался по всему кораблю через переговорные трубы, еще не залитой водой. Из амбушюров струились ярко-желтые газы, почти лимонного цвета. Боевая рубка с командиром и комиссаром при попаданиях в линкор как-то странно подпрыгивала. Потом, мелко дрожа, опять садилась на свой барбет, Страшно, когда сияющий блеском меди, ухоженный и начищенный, внутренний мир корабля в доли секунды превращается в свалку гнутого, зияющего дырами металлолома. Первое ощущение человека, если он остался жив, таково «Где я?» Все сметено и разбросано. Брансбойд, сорванный из переборки, колом вонзился в спину комендора, Умирающие люди катаются по настилам вперемешку со снарядами и унитарными гильзами. Металл иссечен осколками, а из трещин в переборках сочится то вода, то газы, то пламя. Но кто-то самый сильный, самый находчивый затянул. Мы с пристани верной на битву уйдем навстречу грядущей нам смерти. за родину в море открытому умрем, где ждут нас враждебные черти. Это была песня о варяге, и люди опомнились, хотя вначале ориентировка из-за смещения предметов была потеряна. Из узких труб, в которые обычно сбрасывали отстреленные гильзы, теперь червяками выдавливались снизу обожженные в погребах люди. Матросы уже тащили шланги и брезентовые рукава винзелей. Передвижки вентиляторов, всхлипывая, стали сосать из отсеков взрывные газы. Карпенко с трудом поднялся на ноги. Мимо него, в оранжевом дыму, два санитара проволокли что-то ослепительно белое, густо испачканное, красной краской. Не сразу догадался, что тащат врача линкора, Лепина. — Док, никак вы, убила? — Тащим в корму, — отвечали матросы. Носовой лазарет уже раздраконило. А доктор при этом повторял. — Ничего, ничего, все хорошо. И ноги его, как стебли, бились об ступени трапов. Через сорванный люк Карпенко заглянул в центр-пост. Люди там были разбросаны и перемешаны с ящиками приборов наводки так, будто их разом высыпали из одного вагона под насыпь. Раздавленные гальванеры выли от газов и от кей струи, которых обвивали их, словно ядовитые гадюки. Израненные они не могли подняться. «Дай сюда конец Винзель. приказал Гриша Карпенко. Он сам закинул в отсек парусиновый хобот вентиляции, смотрел сверху вниз, наблюдая, как все гадючие ленты газов медленно заползают внутрь трубы. В этом хаосе борьбы за жизнь корабля послышался знакомый голос фон Галлера, резкий, словно свист пара из боевой сирены. Срывая с себя горящий китель, он звал — Кто может? Ко мне. Опять пожар. Сюда. Сюда. Через пробоины, через ослабленные швы корпуса, через фильтрацию заклепок слава медленно насыщалась водой. Корпус линкора наполняли слезы ее, тихие струи ее, грохочущие водопады ее. Вода! черт, я знает, откуда она вообще берется. В носовых кочегарках вроде бы нет и пробоины. Газы есть, но вахта котельных машинистов не покинула постов. Отравленные они работают. Вода! Вода! Вода! Она собирается на рифлёных площадках в мелкие капли, словно пот на теле усталого человека. Безобидная роса на травчатых узорах металла вдруг разом сливается в веселые ручьи, плещущие под ногами. Откуда она взялась? Еще хуже в кормовых кочегарках. Бурный поток уже мечется среди раскаленных топок. Полуголые кочегары прыгают в грязной воде по колено. Наконец вода качается на уровне их поясов, поверх ее плавает пузырчатая пемза отработанных шлаков вода подкатывает к топкам пламя шипит не желая сдаваться под колосниками мертвеют огни котлы вскоре становятся взрывоопасны. опасны пора сбрасывать давление Цепочкой, голова одного к ногам другого, по узкой шахте крапкаются по трапам кочегары. С них течет вода, пропитанная маслами. Одурев от газов, они блюют в провал шахты, и блевотина товарищей, падая по шахте на нижних, здесь никого не оскорбляет. Это война, это работа, это жизнь. Кочегары еще не знают. Как шесть лишних футов осадки уже не пропустят линкор в Моунзунд, и трап, по которому они ползут сейчас наверх, это последний их трап на славе. Время двенадцать тридцать девять. Еще два попадания в славу. Один снаряд угодил в настил брони, кончиком своего рыла раздвинул мощные путиловские плиты, воткнулся между ними, как нож, под натужась, прорвался внутрь и лопнул, разламывая переборку угольного бункера. Но этому снаряду не повезло. Завалы угля погасили ярость его взрыва. Он не исполнил своей роли. Второй снаряд, сокрушив борт, как и первый, вломился как раз в церковную палубу, обретя простор для разрушения. По дороге ему попалась толпа колена преклоненных людей, и снаряд прошелся над ними, как секира, снимая с плеч одну голову за другой. Судовые образа, освященные еще Иоанном Кронштадтским, политые золотом доброхотных жертвователей. разлетелись в труху, снаряд врезался в икону Николы Угодника, прямая обязанность которого беречь всех плавающих по зыбким водам, но от самого Николы тоже ничего не осталось. Карпенко очнулся от грохота этих взрывов. — Что там наверху? — спросил он матросов. — Порядок полный. Вот только в Баяна еще ни штуки не закатили. а по гражданину тоже врезали, но старик все держится. Два эсминца по приказу Бахерева отошли. Лейтенанта стали пихать к трапу на верхний дек, на перевязку. — Да ей хватит уже! Я же не ранен! — Я, товарищи, не надо! — Это тебе так кажется. — Иди до лазарета! На верхнюю палубу страшно глянуть. Тысячи уродливых осколков, еще горячих, захламляли линкор, как улицу, которые забросали камнями. Карпенко спустился в кормовой лазарет, и его сразу же отшибло назад, словно от помойной ямы. Вновали из уродованных тел, живых и стонущих. Бродили окровавленные, как мясники матроса-санитары, выдергивая под нож хирурга то одного, то другого. А врач Лепин в наклонку стоял посреди отсека. Сзади его оконтуженного держали два здоровенных матроса. Почти повиснув на их руках, часто теряя сознание, врач перевязывал раненых. «Ну, здесь не до меня». Решил Гриша Карпенко и пошел обратно в каземат, спотыкаясь об осколке. Вторая башня лейтенанта Иванова еще сражалась. Упругий ветер толкал лейтенанта в спину. Идти было приятно и дышалось ветром легко. Он свалился посреди осколков с блаженной улыбкой на губах. Бой продолжался уже третий час. Бахерев с мостика Баяна видел все. Конечно, еще одно попадание в славу, и начнется агония линкора. Цусима не получилось. Русские корабли выстояли. Мало того, два дряхлых линейщика еще как следует намяли немцам бока. Баян дал радио по всем кораблям. отойти. Трепетные флаги бились на мачтах крейсера. «Морские силы Рижского залива! Отойти!» Немецкие дредноуты перенесли весь огонь на флагман. Издалека они накрывали его, бросая в баяна сначала по три, а потом залпируя по пять снарядов главных калибров. Искушение выскочить из вилок было слишком велико, но... Нельзя уходить к рейсеру. Сначала пусть пройдут линкоры. Гражданин, додымливая остатками пожара, медленно втягивал свое тело в коридор канала. За ним тащилась слава, осев в море глубоко ниже ватерлинии, и сердца боянцев щемило при виде ее бортов в черных ожогах и пробоинах. Прошли. — сказал Бахерев. — Теперь можем и мы. Тимирев едва успел поставить крейсер на пятнадцать узлов, как под мостик Баяну, разорвав с десяток шпангоутов, врезался вражеский снаряд. Яркое пламя вспыхнуло в носу крейсера, начинался пожар. На мостик флагмана дунуло шквалом огня. Вахта закрывалась руками, лица сигнальщиков и рулевых потрескались от жара. Мертвых они оставили в огне. Не удалось спасти всех раненых. Над головами людей сами по себе в пепел рассыпались флаги. Тимирев должил Бахереву, — Огонь уже возле погребов. В худшем случае сейчас полетим на воздухе." — Самый лучший вариант — спечемся, как яйца в печке. — Затопите погреба через спринклеры, — сказал адмирал. Погреба затопили, чтобы спасти крейсер от взрыва. Боян сел в воду носом на целых двадцать шесть футов. И тогда распахнулась дверь штурманской рубки — Закрываясь локтями от нестерпимого жара, появился на мостике Баянский штурман Ухов. «Мудрецы — Мудрецы! — крикнул он. — Одним поворотом на Спринклеры вы сами своими руками погубили наш славный крейсер. — Костя, — сказал Кемилев, — что ты говоришь? Соображать надо, черт побери, вы посадили баян на двадцать шесть футов, а глубина в Монзунде лишь на полфута больше. Полфута это пятнадцать сантиметров, но ведь дно канала не гладкая доска. А если там есть возвышение, если ковши землечерпалок не догребли грунт до нормы, если схалтурили, что тогда. — Выхода нет, — ответил Бахрев. — Не взрываться же нам было. — В конце концов, поползем на брюхе. Слева по борту Мон, справа — остров Вердер, прямо по курсу — канал, и виден вдалеке Шильдау.